Главнее всего <рик> погода в доме, а все другое — ерунда!» <рик> Вить, вот интересно мне, а? Вот завтра, когда мы с тобой разведемся, к кому ты жить побежишь, а? Таньки-соседки? Или клютки в третьем этажа? О! Отвернулись. О. Лбом к стенке прижались. Вить! Чё так в стенку давился? Таньк целишься, да? Ой, Вить, да я тебя не осуждаю. Да правильно, ведь Танька женщина видная, эффектная. Одни ноги чувствует. Вот интересно, ведь у нее ноги от природы такие, или она их каждый день на бегуди накручивает, а? Ой, ну волосы у Таньки шикарные волосы, видишь, понимаешь вот. Такие вот, такие густые, черные волосы на руках. <звы> И такой, такой кокетливый, такой курносый носик. Сантиметров двадцать. <звы> плавно переходящий в шею. <звы> вот Интересно, Вить, ты не знаешь... Танька, прежде чем в зеркало посмотреть, 100 грамм для храбрости принимает, а ведь если да, то пикни не иди. Нет. Нет, ты клютки, клютки беги бегом. Ну, лютка, конечно, не такая эффектная. Внешность у нее обыкновенная. Ничего особенного. Так. Колобок на ножках. Ну, Но зато третий этаж. Двухкомнатная квартира, трое детей. Вить. Ты что, глаза-то закрыл? Ты что, спать собрался? Ну смотри, спать собрался в такую ночь. Ты что? В какую, в какую? В последнюю. Ты что, Вить? Завтра в 10 утра суд. Господи, в чем я пойду, не знаю. Да, в 10 утра. Ты что, забыл, что ли, мы с тобой разводимся? Я уже и будильник на 7 утра поставила. А я говорю, нормально, не рано. Не спорь, не рано. Витя, будешь спорить, поставлю на полшестого. Господи, что все вот недоволен, ворчит лежит, а? Это надо с этим ворчливым Буратино, я 7 лет прожила. чему с К Потому... Лежишь тут как бревно. Да, семь лет. Семь лет, два месяца, один день. Да, Витя, я считала свой срок. Слава Богу, завтра в 10 утра амнистия. Так что вот выходит, Витечка, что сегодня у нас с тобой последнее. Мрачная ночь Какие будут предложения? <свят> Повторяю Повторяю для особо сообразительных буратинов <свят> Витя, сегодня последняя ночь тебе Завтра будет поздно, Витя То, не откладывай на завтра то, что бесплатно можно сделать сегодня. Потому что с завтрашнего дня для тебя все услуги платные. Вот спросишь меня завтра, который час? Я тебе скажу, 9 часов 20 рублей. Да, я корыстная, да. Я корыстная, я змея. Ш -ш -ш. И не смотри на меня, ты... Глазками своими поросятчими. Посмотри, какие тебе щеки наел за землет. лет. Уже и глазков не видно. Да? Не мужик, а кладбище продуктов. На минуту не успеешь отвернуться, уже холодильник пустой. Весь холодильник выил. Ну ничего, с завтрашнего дня для тебя, Витечка, наступает. Великий пост. Не все коту холодильник. Кто, кто, кто от тебя продукты? Пя... Я от тебя продукты прячу. Да что я от тебя спрятала? Ха? Заварку. <звы> <звы> <звы> да ты в собственном доме ничего не знаешь. Заварка лежит на самом видном месте в шкафу. Третья полка справа. В коробке из-под сахара, на которой написано «Соль, перец». <звы> о чем думает человек через пять часов развод он про заварку не трогай меня убери руки Витька я тебе говорю прекрати целоваться прекрати если ты сейчас не прекратишь целоваться то я за за Всего. Витя, не пойдем завтра в суд. Не пойдем. Да, да мне одеть нечего. Да ну, выспимся. Хоть раз в жизни. А потом как я без тебя, а ты без меня? Видите? Лишь без горячего нельзя. А я завтра борща наварю, Котлеток с подливкой нажарю. Вить, я ж тебя так люблю, Что мне для тебя никакой заварки не жалко.